Верность образу жизни, которую он вел 40 лет, даже больше, с тех самых пор, как женился, основал это таинственное учреждение, семью, подсказала ему осторожную мысль, не его кровь, ни на что не имеет права. Так значит, это его затея, роскошь, баловство»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 Дорогой Херинг, составьте к моему завещанию добавление такого содержания. Завещаю племяннице моей Ирен Фарсайт, урожденный Ирен Эрон, под коей фамилией она сейчас и живет, 15 тысяч фунтов, не подлежащих обложению налогом на наследство. Преданный вам Джолион Фарсайт. Запечатав конверт и наклеив марку, он опять подошел к двери и глубоко вдохнул в себя ночной воздух. Было темно, но теперь светило много звезд.